От переводчика. Эта книга написана на основе расшифровок многочисленных интервью Гарри Хиллиа Лэнги. Он рассказывал о себе своему сыну Скотту, справедливо именующему себя не автором, а соавтором. Скотт подчеркивает, что стремился к тому, чтобы с этих страниц слышался живой голос отца. Поэтому постарался, насколько это возможно, сохранить авторский текст, Английский язык для Гарри не был родным, так что неудивительно, что повествование зачастую весьма лапидарно. Грамматические конструкции, как правило, просты, нередко повторяются одни и те же стандартные обороты. Это нисколько не умаляет несомненных достоинств книги, а скорее является отличительной особенностью ее стиля. Это своеобразие мы постарались сохранить и в переводе, впрочем, не в ущерб стилистике русского языка. Тексты забилуют относящимися к еврейской жизни реалиями как историческими, так и культурно-этнографическими. Они требуют пояснения, и этой цели служат приведенные в приложении словарь, многочисленные сноски и ремарки соавтора в аудиокниге, а также примечания соавтора и переводчика. Оригинальное издание имеет своей аудиторией носителей английского языка, поэтому перевод требует определенной русификации текста. Однако подходить к решению этой задачи следует с осторожностью. Приведем пример. Говоря о еврейской Пасхе, автор использует английское слово пасовое Мы переводим его как «пейсах». Возможно, это слово многим нашим слушателям более привычно в форме песах, однако здесь следует учитывать, что Гарри вырос в Польше и, соответственно, выговаривал ивритские слова со шкинасским произношением терминология, связанная с еврейской религией, выдеше почти исключительно евритского происхождения. То есть для Гарри, его родных, друзей, земляков, этот праздник, несомненно, был пейсохом. Учитывая это обстоятельство, мы при транслитерации, обычно вслед за автором и его сыном, старались придерживаться шкинаского произношения. Возможно, читателю будет резать ухо восточноевропейское Исроэль вместо более привычного многим Израиль или русифицированного Израиль. Однако соавтор книги в числе прочего стремится погрузить читателя в польскую еврейскую среду, 1920-1940 годов, и живые звуки еврейской речи играют в решении этой задачи не последнюю роль. Евгений Давыдов